Глава 59. Внезапно возникла неожиданная надежда. Ненастной сентябрьской ночью Амаль вернулась очень взволнованной после встречи с единомышленниками. Все страшно перессорились, дошло даже до драки, до разрыва старых дружеских отношений. Амаль рассказала Морицу обо всем, ему даже расспрашивать не пришлось. ООП пыталась найти выход из безнадежной ситуации. Абу-Аммар, Абу-Ияд и Абу-Мазан искали тайный канал, чтобы выйти на израильское правительство для переговоров. План выплыл наружу, и их заклеймили предателями. До этого палестинцы гордились, что в отличие от авторитарных режимов арабских государств ООП – организация демократическая, и теперь выяснилось, что ее лидеры действовали за спиной Национального совета. «Да вы ничем не лучше Саддама, Асада и Мубарака!» — говорили оппоненты. «По поводу чего они намерены вести переговоры?» — поинтересовался Морец. «О признании Израиля. Это наша последняя карта. Если мы ее разыграем и не получим взамен государства, то все потеряно». Амаль объяснила, что три Абу готовы нарушить запрет, который де-факто уже давно дал трещину, Вместо требования общей Палестины для мусульман, христиан и иудеев, они готовы были довольствоваться палестинским мини-государством на оккупированном западном берегу и в секторе Газа. Взамен они согласны прекратить вооруженную борьбу. Народный фронт освобождения Палестины с ее лидером Джорджем Хаббашем был против. Ни один лидер не имеет права ставить крест на надеждах своего народа. А ты что думаешь об этом? Что я могу об этом думать? Я родом из Яффы, на берегу моря. Абу и Яд также родом из Яффы. Слишком много людей погибло, Морец. Это должно, наконец, прекратиться. И что вы намерены делать? Я должна связаться с французским посольством. Абу Ияд хочет попросить Париж выступить посредником между нами и Израилем. Едва сказав это, Амаль пожалела о своих словах. «Ты не должен никому об этом рассказывать!» «Обещаешь?» «Конечно!» «Наконец-то выход!» «С такой информацией они не посмеют отодвинуть Мореца от его источника, и он сможет держать Амаль подальше от линии огня!» «Дайте этому шанс!» — написал он Ронни — Мир заключается с врагами, а не с друзьями. Он ждал ответа. Когда Морец встретил Связного, тот вручил ему билет на самолет. Рон не хотел его видеть лично немедленно. Морец собрал вещи на два дня, сказав, что это конференция для всех представителей во Франкфурте. Амаль отвезла его в аэропорт. На прощание она крепко прижала его к себе. Элиас вынул его чемодан из багажника. «А если мы просто сбежим?» — прошептала она. «Куда?» «Туда, где нас никто не знает. Где мы будем свободны?» «А как насчет твоего народа?» Амаль боролась с собой. «Я устала сражаться. Я хочу жить в мире. Я тоже». Они держались за руки и не желали отпускать друг друга. «Все в порядке, мама?» «Да, мой дорогой», — Амаль погладила Элиаса по голове. В тот момент Морец любил ее больше, чем способен был выразить. Он не мог вымолвить ни слова. «Поговорим, когда ты вернешься», — сказала она. Во Франкфурте уже вовсю стояла осень. Ронни не появился. Он не пришел на место встречи и не оставил сообщения в отеле. Морец провел беспокойную ночь. Прочитал в газете об убийстве трех израильтян на яхте в гавани Ларнаки на Кипре. Мутная история. Израильское правительство заявило, что погибшие были яхтсменами из Хайфы. В информационное агентство поступил анонимный звонок, объявивший их шпионами Массада. ООП отрицала свою причастность, но аноним утверждал, что убийцы были боевиками ООП. Амаль ничего об этом не рассказывала. На следующее утро Морец решил лететь обратно. И тут раздался звонок. Это был Ронни. «Я в телефонной будке перед отелем. Выходи». Морец отодвинул занавеску и выглянул в окно. Он спустился на улицу. Шел дождь. У Ронни не было зонта. Шляпа и пальто совсем промокли. Выглядел он неважно. Явно не спал, взвинченный, злой. — Что случилось? — спросил Морец. — Прогуляемся. — Ты разве не получил мое сообщение? — Мы тебя отзываем. Это было как удар в лицо. — Но я же так близок. Никто не сможет меня заменить. — Мы всех отзываем. Морец растерянно остановился. — Сколько... Сейчас это не имеет значения. Но почему именно сейчас? Дело не в тебе. Решения принимают политики. Даже мой начальник бессилен. Значит, вы убрали Амаль из списка? не одарил мориться таким знакомым по прежним временам взглядом ни да, ни нет. Но на этот раз взгляд выражал небесстрастную твердость. В глазах Ронни было разочарование, циничная покорность человека, осознавшего, что у него теперь нет власти. — Ты остаешься здесь. Обратный билет аннулирован. Твои вещи заберут оттуда позже. Морец потерял дар речи. — Не спрашивай, — сказал Ронни. Морец схватил его за руку. — Что вы собираетесь делать? — Возвращайся в отель. Жди указаний. «Что будет с Амаль? «Это приказ!» Морец не сдвинулся с места. «Я провожу тебя», — резко сказал Ронни, и Морец понял, что сейчас для него лучше согласиться. Он оглянулся, чтобы посмотреть, не идет ли кто за ними. Ронни повел его обратно в отель, искоса наблюдая, как Морец медленно осознает новость. В метрах в пятидесяти от входа в отель Морец заметил человека в гражданском. Это точно был не охранник отеля. Полиция или разведка? Морец на расстоянии чувствовал этих парней. Если он войдет в отель, то уже не выберется. Он бросился бежать. Через дорогу, наперерез машинам в ближайший переулок. Рон не остался на месте. Пожилой человек, который даже и пытаться не собирается. Возможно, это был его прощальный подарок. Морец чувствовал, что преследователь не отстаёт. Он выскочил на проезжую часть, остановил такси и запрыгнул в него. Когда ошеломленный водитель рванул вперед, рука врага бессильно хлопнула по кузову. «Они будут поджидать его в аэропорту, поэтому надо попробовать вокзал». Он выпрыгнул из такси и смешался с толпой, постаравшись стать невидимым, пересчитал деньги. 140 марок, хватит на поезд до Парижа. Пять часов, чтобы привести мысли в порядок. К счастью, немецкий паспорт у него был при себе. Во второй половине дня Морец был в аэропорту Шарля-де-Голля. Преследователей он не обнаружил, однако в Эйр-Франц не приняли его кредитную карту. «Сожалеем все, но с картой какая-то проблема». Они ее заблокировали. Теперь он не мог ни туда, ни обратно. У него даже не было сменной рубашки. Он набрал международную справочную. Дома у Амаль не было телефона, зато был в офисе, но ее номер записан на листке, лежащем в чемодане, во франкфуртском отеле. «Сожалеем, миссия, я не могу найти номер ООП в Тунисе». Сдаваться было нельзя. Взгляд Морица упал на бумажник в заднем кармане мужчины, говорившего по телефону рядом с ним. Он последовал за ним сквозь толпу к выходу. Преодолев стыд, выхватил бумажник. Это оказалось пугающе легко, и побежал в кассу. В 00.15 Морец приземлился в аэропорту Тунис-Карфаген. Амаль ждала, что он прилетит из Франкфурта во второй половине дня, должно быть, волновалась. Это было 1 октября 1985 года. «Вы без багажа, Мсье?» «Без». Пограничник пролистал его паспорт. «Вы немец?» «Да». «Причина пребывания?» «Работа. Вот моя виза». Что-то витало в воздухе. Это чувствовалось. Пограничники, обычно ленивы, сидевшие вокруг, были словно на взводе. И причины явно сами не знали. Лица выражали подозрение и недоумение. Туристы спокойно проходили, бизнесмены. Прошу вас следовать за мной, мсье. Почему? Что-то не так? Простая формальность. Морец все еще сохранял спокойствие. Два пограничника отвели его в комнату без окон, неоновое освещение и спёртый воздух. Они задавали ему ничего не значащие вопросы, пока не появился грузный небритый мужчина в штатском. Секретная служба. Такие узнаваемы мгновенно. Умнее полицейских и держатся так, будто им принадлежит власть в государстве. В этот момент Морец пожалел, что не послушал Ронни. Офицер не стал терять времени. Сначала он попытался заставить Мореца противоречить самому себе — Когда это не сработало, заявил «Мы знаем о вас все». Морицу была известна эта тактика. Чистый блеф. Так он думал. Пока офицер не предъявил ему фотографий: Морец и Амаль в фотосалоне «Месье Аттиа», в амфитеатре «Карфаген» вместе с Элиасом, рядом с «Ситроеном» в «Лагулет», когда Амаль покупала апельсины, Они следили за ними все это время, и они знали все об Амаль. Но затем Морец понял, что они не знают, кто он такой. Он был у них под прицелом, потому что они следили за ООП, и если держать рот на замке, они не смогут ему ничего предъявить. Он потребовал встречи с немецким послом. Офицер сделал вид, что не услышал. Морец встал и направился к двери. Мужчина схватил его и свирепо толкнул обратно на стул. Морец видел, что его визави едва владеет собой. Возможно, их о чем-то предупредили. Они чего-то ожидали, может, теракта, чего-то серьезного, но они топчутся в неведении. «На кого вы работаете?» Морец твердо держался своей легенды. «Вы понимаете, что никто вас здесь не найдет?» Через два часа, может, через три, Морец потерял чувство времени, офицер вышел из комнаты. Когда вернулся, то громыхнул дверью, схватил Морица за воротник и встряхнул его. «На кого ты работаешь, сволочь?» Морец промолчал. Офицер пихнул его обратно на стул и закурил, чтобы успокоиться. Морец подозревал, что тот переступил установленную для него красную черту. Все же он гражданин Германии. Через какое-то время появился еще один офицер, постарше и в форме. Оба вышли за дверь и принялись кричать друг на друга. Нервы у них явно не выдерживали, что было Морецу на руку. Они заставили его проторчать в комнате еще какое-то время, а потом вошел молодой офицер, и положил перед Морицем паспорт. «Вы свободны». «И это все?» Небритый поскреб щетину и знаком велел Морицу встать. «Следите за тем, что будете рассказывать. Ваша виза скоро истекает». Офицер провел Морица по коридору без окон и отпер заднюю дверь в зал прибытия. Снаружи было уже светло. «Добро пожаловать в Тунис». На часах было почти девять. Морец быстро поймал такси. Если повезет, он застанет Амаль дома. Он боялся. Допрос на самом деле не особо взволновал его. Его тренировали для подобных ситуаций. Но никто не готовил его к тому, как встретиться лицом к лицу с Амаль, как посмотреть ей в глаза и сказать «Не ходи сегодня на работу». «Почему?» потому что ты больше не в безопасности. Почему? Я не знаю, но ты должна собрать вещи и уехать со мной. Почему, Морец? Просто сделай так!» Он представлял себе, как медленно изменится ее лицо, как любовь уступит место потрясению, а потрясение — ужасу, как она отшатнется от него, все поняв. «Кто же ты?» Как его будет душить стыд, если он признает правду, в ней останется только презрение к нему, и все же он должен это сказать. Морец взбежал по лестнице и постучал в дверь. Никого. Он слетел вниз и поймал новое такси. В хамам шот! Быстрее! Машина как раз повернула на проспект Бургибы, когда морец услышал гром. Тихий, издалека. Птицы взлетели с деревьев вверх, сотни за раз гигантской испуганной стаей. Люди шли себе, как ни в чем не бывало, но птицы. Потом еще один раскат грома, на этот раз сильнее. Теперь и люди забеспокоились. На автостраде их обогнали кареты скорой помощи с сиренами и мигалками. полиция. Пожарные. Сердце умориться замерло, когда он увидел облако дыма, поднимающееся в ясное небо на побережье. Облако было коричневатым, пугающим и невероятно огромным. Таксист забормотал молитву. Последние сто метров он бежал. Дорогу перекрыли. Царил полный хаос. Пожарная машина с сирены въехала в облако пыли. Навстречу ему, шатаясь, брели люди, лица серые от пепла, паника в глазах. Его никто не остановил. Там, где стояли три дома Организации Освобождения Палестины, остались лишь обломки. Топорчились причудливо изогнутые металлические конструкции. Взрывы не пощадили и жилые дома по соседству. Куски бетона разлетелись во все стороны, фасады обвалились. Гротескная пустыня разрушения. И море позади. Морец скопал голыми руками. Все копали голыми руками. Люди кашляли, кричали, вытаскивали из-под завалов безжизненные тела. Пожарный с мертвым ребенком на руках медленно, словно в трансе, прошел мимо морица. Он продолжал копать. «Это были самолеты!» — кричали люди. «Истребители, бомбардировщики F-15 с израильскими эмблемами под крыльями!» Они пронеслись над морем так стремительно и низко, что никто не мог спастись. Сбросили свой смертоносный груз и также быстро исчезли. Морец нашел тело Амаль рядом с остальными. Их положили в ряд где-то среди обломков. То, что от них осталось. Лицо Амаль смотрело вверх, почти удивленно, неподвижное, тревожно-красивое, запорошенное пылью. Морец опустился на колени, убрал волосы с ее лба. Ее тело выглядело почти неповрежденным, но потом он ощутил кровь на своей руке. Она вытекала из раны на шее. Ее гордой шеей, которую он так любил, кожа на горле была рассечена острым, как лезвие, камнем. Мореца затрясло. Он разрыдался и рухнул в бездонную пропасть жалея, что он не умер вместо нее. Потом почувствовал на своей спине руку. Человек пытался успокоить его. Это был пожарный. Он плакал. Элиас стоял перед лицеем Бургибы со школьной сумкой в руке. Увидев Морица, вылезающего из такси, он кинулся к нему. Глаза мальчика сияли. Он искренне радовался возвращению Морица, но, сообразив, что что-то случилось, Элиас замер. «Сова? Как дела?» — спросил Элиас. Мориц не мог выдавить ни слова. «Что случилось?» За спиной мальчика стоял учитель и во все глаза смотрел на Морица. В его лице было смятение. Возможно, он уже услышал обо всем по радио и не сказал детям. «Где мама?» Морец опустился перед мальчиком на колени, взял его за руки. Он хотел бы, чтобы Элиас простил его, но знал, что это невозможно. В ту секунду Морец принял два решения. Он всегда должен быть рядом с Элиасом, и Элиас никогда не должен узнать, кем он был.